Здоровье Дульской — это новость. Кто это Дульская? Мазепа, и ты ревнива? Мне ль в мои ли лето искать надменного привета самолюбивой красоты? И стану ль я, старик суровый, как праздный юноша вздыхать, влочить позорные оковы и жен притворством искушать. Мария, нет, объяснись без отговорок и просто прямо отвечай. Мазепа, покой души твоей мне дорог, Мария, так и быть узнай.